Книга вторая. Падение. Глава первая. После целого дня ходьбы. В первых числах октября 1815 года, приблизительно за час до захода солнца, в городок Динь вошел путник. Те немногочисленные обитатели, которые в это время смотрели в окна или стояли на пороге своих домов, не без тревоги поглядывали на этого прохожего. Трудно было встретить пешехода более нищенского вида. Это был человек среднего роста, коренастый и крепкий, в расцвете сил. Ему можно было дать лет 46-47. сорок семь. Надвинутая на лов пурашка с кожаным козырьком наполовину закрывало его загорелое от солнца обветренное лицо, по которому струился пот. Грубая рубаха из небеленого холста, заколотая у ворота маленьким серебряным якорем, не скрывала его волосатой груди. На нем был скрученный в жгут шейный платок. Синие тиковые штаны, изношенные и потертые, побелевшие на одном колене и с дырой на другом, Старая и рваная серая блуза, заплатанная на локте лоскутом зеленого сукна, пришитым шпагатом. За спиной путника висел туго набитый солдатский ранец. Тщательно застегнутый и совершенно новый. В руках он держал огромную суковатую палку. Подбитые железными гвоздями башмаки были надеты на босу ногу. Голова у него была острижена, а борода сильно отросла. Под зной, усталость после долгого пути и пыль еще усиливали отталкивающее впечатление, которое производил этот оборванец. Короткие его волосы стояли торчком. Видимо, их остригли совсем недавно, и они только начали отрастать. Никто не знал его. Очевидно, это был случайный прохожий. Откуда он явился? С юга. Может быть, с побережья. Он вошел в день той же дорогой, которую семь месяцев назад прошел император Наполеон, направляясь из Канна в Париж. Должно быть, человек этот шагал без отдыха весь день. Он казался очень усталым. Женщины из старинного предместия, расположенного в нижней части города, заметили, что он остановился под деревьями бульвара Гассенди, и пил воду из фонтана в конце аллеи. Вероятно, его мучила жажда, потому что дети, которые шли за ним следом, видели, что шагов через двести он снова остановился, чтобы напиться из другого фонтана на рыночной площади. Дойдя до угла улицы Пуашвер, он повернул налево и направился к мэрии. Он вошел туда и пробыл там четверть часа. У дверей на каменной скамье, той самой скамье, встав на которую генерал Дро 4 марта прочел перед толпой изумленных обитателей Диня прокламацию, написанную в бухте Жуан, сидел жандарм. 1 марта 1815 года Наполеон Бонапарт, бежавший с острова Эльбы, высадился в бухте Жуан на юге Франции. Прохожий снял фуражку и униженно поклонился ему. Жандарм не отвечая на поклон, внимательно посмотрел на прохожего, проводил его взглядом и вошел в мэрию. В те времена в Дине был богатый постоялый двор под вывеской «Кольбасский крест». Хозяин этого постоялого двора был некто Жакен Лабар пользовавшийся в городе уважением за родство с другим лабаром, который держал в Гренобле постоялый двор Три Дельфина и когда-то служил фланговым в императорских войсках. Во время высадки императора немало слухов ходило в тех краях о постоялом дворе Три Дельфина. Говорили, будто в январе месяце генерал Бертран, переодетый возщиком, приезжал туда несколько раз причем раздавал кресты солдатам и пригоршни золотых монет гражданам. Достоверно одно. Вступив в Гренобль, император отказался остановиться в здании префектуры. Поблагодарив мэра, он сказал, «Я пойду к одному славному малому, я хорошо его знаю», и отправился в гостиницу «Три дельфина». Несмотря на расстояние в двадцать пять лье, цвет славы Лабара из трех дельфинов озарял и Лабара из Кольбасского креста. В городе о нем говорили это двоюродный брат того Гренобыльского. К этому-то постоялому двору лучшему в городе, и направил спутник. Он вошел в кухню двери, которой открывались прямо на улицу. Все кухонные печи топились. Жаркий огонь весело пылал в камине. Трактирщик, он же и старший повар, с озабоченным видом переходил от очага к кастрюлям, наблюдая за приготовлением великолепного обеда, который предназначался для возчиков, чей шумный говор и смех раздавались в соседней комнате. Всякий, кому приходилось путешествовать, знает, что никто не любит так хорошо поесть, как возчики. Жирный сурок с белыми куропатками и тетеревами по бокам крутился на длинном вертеле перед огнем. На плите жарились два крупных карпа из озера Лозе и форель из озера Алос. Услыхав, что дверь отворилась, и вошел новый посетитель, трактирщик, не поднимая глаз от плиты, спросил, что вам угодно, сударь. Поесть и переночевать, ответил вошедший. — Это можно, — сказал трактирщик. Потом обернулся и, смерив вновь прибывшего взглядом, добавил, — разумеется, за плату. Пришелец вытащил из кармана блузы туго набитый кожаный кошелек. — Деньги у меня есть, — сказал он. — В таком случае к вашим услугам, — ответил трактирщик. Незнакомец снова сунул кошелек в карман, снял ранец, поставил его на пол у двери и, не выпуская из рук палки, Присел на низенький табурет перед камином. День лежит в горах. Октябрьские вечера там очень холодны. Между тем трактирщик, продолжая сновать взад-вперед, внимательно разглядывал путника. — Скоро ли обед? — спросил тот. — Сейчас будет готов, — ответил трактирщик. Пока пришелец сгрелся у огня, повернувшись к хозяину спиной, Почтенный трактирщик Жакен Лабар вынул из кармана карандаш и оторвал уголок старой газеты, валявшейся на столике у окна. Написав на полях несколько слов, он сложил этот клочок бумаги и, не запечатывая, вручил мальчугану, который, как видно, служил ему одновременно и поваренком, и рассыльным. Трактирщик что-то шепнул на ухо поваренку, и тот бегом пустился по направлению к Мерии. Путник ничего не заметил. Он снова спросил, скоро ли обед. «Сейчас будет готов», — ответил трактирщик. Мальчик вернулся. Он принес записку обратно. Хозяин, видимо, ожидавший ответа, поспешно развернул ее. Внимательно прочитав написанное, он покачал головой и на минуту задумался. Затем подошел к путнику, который казался погруженным в далеко не веселые размышления. — Сударь, — сказал он, — я не могу оставить вас у себя. Незнакомец привстал. — Как так? — Вы боитесь, что я не заплачу? — Но хотите, я отдам плат вперед? — Говорят вам, у меня есть деньги. — Дело не в этом. — А в чем же? — У вас есть деньги. — Да, — еще раз подтвердил незнакомец. — Но у меня-то, — продолжал трактирщик, — нет свободной комнаты так устройте меня в конюшне, — спокойно возразил незнакомец. — Не могу. Почему? Там нет места, все занято лошадьми. — Ну что ж, — снова возразил незнакомец, — в таком случае отведите мне уголок на чердаке. Дайте охапку соломы. Впрочем, мы потолкуем об этом после обеда. — А я не могу дать вам обед. Эти слова, произнесенные сдержанным, но решительным тоном, заставили незнакомца насторожиться. Он встал. «Ах, вот оно что!» — вскричал он. «Но послушайте, я умираю с голода. Я без отдыха иду с самого восхода солнца. Я прошел двенадцать ли. я плачу деньги и хочу есть. У меня ничего нет», — сказал трактирщик. Незнакомец захохотал и повернулся к камину и к плите. Ничего, а все это, ну, все это заказано другими. Кем? Господами, вощичками. Сколько же их? Двенадцать. Да тут хватит еды на двадцать человек. Все это они заказали для себя и уплатили вперед. Незнакомец сел на прежнее место и сказал, не повышая голос, «Я в трактире, я голоден и остаюсь здесь». Тогда трактирщик наклонился к нему и сказал ему на ухо таким тоном, что тот вздрогнул, «Уходите отсюда». В эту минуту путник, нагнувшись, подталкивал в огонь угольки железным наконечником своей палки. Он живо обернулся, И уже открыл рот, чтобы возразить что-то. Но трактирщик пристально посмотрел на него и добавил все так же тихо. Послушайте довольно лишних слов. Сказать вам, как вас зовут. Ваше имя ⁇ Жан Вальжан. А теперь сказать вам, кто вы такой. Когда вы вошли, я кое-что заподозрил, послал в мэрию, и вот что мне ответили. «Вы умеете читать?» С этими словами он протянул незнакомцу развернутую записку, которая успела пропутешествовать из трактира в мэрию и из мэрии обратно в трактир. Незнакомец пробежал ее взглядом. Немного помолчав, трактирщик сказал, «Я привык вежливо обращаться со всеми. Уходите отсюда». Незнакомец опустил голову, поднял с пола свой ранец и ушел. Он направился вдоль главной улицы. Он шагал на удачу, держась поближе к домам, униженный и печальный. Он ни разу не обернулся. Если бы он обернулся, то увидел бы, что хозяин Кольбасского креста стоит на пороге и, окруженный всеми постояльцами своего заведения и всеми прохожими, оживленно говорит им что-то, указывая на него пальцем. И тут подозрительные, испуганные взгляды всех этих людей сказали бы ему, что его появление не замедлит всполошить весь город. Но ничего этого он не видел. Те, кто удручен горем, не оглядываются назад. Они слишком хорошо знают, что их злая участь идет за ними следом. Так он брел некоторое время все вперед, выбирая на удачу улицы, которых не знал, и забыв об усталости, как это бывает в минуты уныния. Вдруг он снова почувствовал сильный голод. Надвигалась ночь. Он осмотрелся по сторонам, надеясь найти какое-нибудь пристанище. Богатый трактир закрыл перед ним свои двери. Теперь он искал какой-нибудь скромный кабачок, какую-нибудь убогую лачугу. Вдруг в конце улицы блеснул огонек. Сосновая ветка, подвешенная к железной балке, ясно вырисовывалась на бледном фоне сумеречного неба. Он направился к ней. Это и в самом деле был кабачок, кабачок на улице Шафо. На секунду путник остановился и заглянул через окно в низенькую залу кабачка, освещенную стоявшей на столе маленькой лампой, а также ярким пламенем очага. Какие-то люди сидели там и пили. Хозяин грелся у огня. Подвешенный на крюке железный котелок кипел над очагом. В этом кабачке, являвшемся также и своего рода постоялым двором, было две двери. Одна открывалась на улицу, а другая вела во дворик, заваленный навозом. Путник не решился войти с улицы. Он проскользнул во двор, опять остановился, потом робко нажал на щеколду и толкнул дверь. «Кто там?» — спросил хозяин. «Человек, который хотел бы поужинать и переночевать». «А зачем же дело стало? Здесь получите и ужин, и ночлег». Он вошел. Все посетители, пившие за столом, обернулись. Лампа освещала пришельца с одной стороны, огонь очага с другой. Пока он отвязывал свой ранец, все внимательно разглядывали его. Кабатчик сказал, — Вот огонь. В этом котелке варится ужин. Подойдите поближе и погреетесь, приятель. Путник сел перед очагом. Он протянул к огню нывшие от усталости ноги. Вкусный запах шел от котелка. Лицо пришельца насколько его можно было разглядеть из-под низко надвинутой на лоб фуражки, приняло выражение какого-то неопределенного удовлетворения, к которому примешивался скорбный оттенок, придаваемый длительной привычкой к страданию. Вообще у него был мужественный, энергичный, и вместе с тем грустный вид. Это лицо производило какое-то странное, двойственное впечатление. Сначала оно казалось кротким, а потом суровым. Глаза из-под бровей сверкали, словно пламя из-под груды валежника. Один из посетителей, сидевших за столом, был рыбный торговец. Прежде чем прийти в этот кабачок, он заходил к лабару, чтобы поставить к нему в конюшню свою лошадь. По воле случая, утром того же дня он повстречался с этим подозрительным незнакомцем, когда тот шел по дороге между Бра-да-Ас и... Забыл название, кажется, Эскублоном. И вот, поравнявшись с ним, прохожий, который уже и тогда оказался очень усталым, попросил подвести его, в ответ на что рыбный торговец лишь подхлестнул лошадь. Полчаса назад этот самый торговец находился среди людей, окружавших Жакена Лабара, и рассказал посетителям Кольбасского креста о своей неприятной утренней встрече. Не вставая с места, он сделал кабатчику незаметный знак. Тот подошел к нему. Они шепотом обменялись несколькими словами. Путник тем временем снова погрузился в свои думы. Кабатчик подошел к очагу, грубо взял незнакомца за плечо и сказал, — Немедленно, убирайся отсюда. Незнакомец обернулся и кротко ответил, — Ах так, вы уже знаете? — Да. Меня прогнали из одного трактира, а теперь тебя выгоняют из этого. Куда же мне деваться? Куда хочешь?» Путник взял свою палку, ранец и вышел. На улице мальчишки, которые провожали его от самого Кальбасского креста и, видимо, поджидали здесь, стали бросать в него камнями. Он в гневе повернул назад и погрозил им палкой. Детвора рассыпалась в разные стороны, Словно птичья стайка. Он зашагал дальше и оказался напротив тюрьмы. У ворот висела железная цепь, прикрепленная к колокольчику. Он позвонил. кошечка в воротах приоткрылась. Господин привратник, — сказал прохожий, почтительно снимая фуражку, — сделайте милость, откройте и дайте мне приют на одну ночь. Голос ответил ему, — тюрьма, непостоялый двор. — Пусть тебя арестуют, тогда открою. А кошечка захлопнулась. Он забрел в переулок, где было много садов. Некоторые вместо забора были обнесены живой изгородью, что придает улице веселый вид. Посреди этих садов и изгородей путник увидел маленький одноэтажный домик с освещенным окном. Он заглянул в это окно, как раньше в окно кабачка. Перед ним была большая выбеленная комната с кроватью, затянутой пологом из набивного ситца, детской люлькой в углу, несколькими деревянными стульями и двуствольным ружьем, висевшим на стене. Посреди комнаты стоял накрытый стол. Медная лампа освещала грубую белую холщовую скатерть, оловянный кувшин, блестевший, как серебро, и полный вина, и коричневую суповую миску, от которой шел пар. За столом сидел мужчина лет сорока с веселым открытым лицом. Он подбрасывал на коленях ребенка. Сидевшая рядом с ним молоденькая женщина кормила грудью второго ребенка. Отец смеялся, ребенок смеялся, мать улыбалась. На миг незнакомец остановился в задумчивости перед этой мирной отрадной картиной. Что происходило в его душе? Ответить на этот вопрос мог бы он один. Вероятно, он подумал, что этот дом, где царит радость, не откажет ему в гостеприимстве, и что там, где он видит столько счастья, быть может, найдется для него крупица сострадания. Он стукнул в окно тихо и нерешительно. Никто не услышал его. Он стукнул еще раз и услыхал, как женщина сказала, «Послушай, муженек, мне кажется, кто-то стучится». «Нет», — ответил муж. Он стукнул в третий раз. Муж встал, взял лампу, подошел к двери и отворил ее. Это был мужчина высокого роста, полукрестьянин, полуремесленник. Широкий кожаный передник слева доходил ему до плеча. Из-за нагрудника, словно из кармана, торчал молоток, красный носовой платок, пороховница и разные другие предметы, поддерживаемые снизу кушаком. Он стоял, подняв голову. Открытый ворот расстегнутой рубахи обнажал белую бычью шею. У него были густые брови, огромные черные бакенбарды, глаза на выкоте выступавшая вперед нижняя челюсть и то, не поддающееся описанию выражения лица, которое свойственно человеку, знающему, что он у себя дома. — Извините, сударь, — сказал путник, — не можете ли вы за плату дать мне тарелку похлебки и угол для ночлега вон в том сарае, что стоит у вас в саду? Могли бы за плату. — А кто вы такой? — спросил хозяин дома. Человек ответил, — я иду из пьюи муассона Шел пешком целый день. Я прошагал двенадцать лие. Скажите, вы могли бы заплату? Я бы не отказался пустить к себе хорошего человека, который согласен заплатить, сказал крестьянин. Но почему вы не идете на постоялый двор? Там нет места. Ну, этого не может быть. Ведь сейчас ни ярмарка и не базарный день. У Лабара вы были? Да. — И что же? — Не знаю права, но он меня не пустил, — в замешательстве ответил путник. — А были вы у этого, как бишь его? Ну, что на улице Шафо? Замешательство незнакомца возрастало. — Он тоже не пустил меня, — пробормотал он. Лицо крестьянина отразило недоверие. Он оглядел пришельца с головы до ног и вдруг в ужасе вскричал. «Да уж не тот ли вы человек?» Он снова оглядел незнакомца, отступил на три шага, поставил лампу на стол и снял со стены ружье. Между тем, услышав слова крестьянина «Да уж не тот ли вы человек», женщина вскочила с места, схватила детей на руки и, поспешно, даже не прикрыв обнаженную грудь, спряталась за спиной мужа со страхом уставившись на незнакомца и тихо шепча про себя воровское отродье. Все это произошло с невероятной быстротой. Несколько секунд хозяин рассматривал незнакомца, так, словно перед ним была ядовитая змея. Потом снова подошел к двери и сказал «Убирайся». «Ради бога, хоть стакан воды!» — попросил путник. «А не хочешь ли пулю в лоб?» ответил крестьянин и захлопнул дверь. Путник услышал, как заскрипели один за другим два тяжелых железных засова. Через минуту окно закрылось ставнем, задвинулся поперечный железный брус. Между тем мрак все сгущался. Саль дул холодный ветер. При слабом свете угасавшего дня незнакомец разглядел в одном из садов, окаймлявших улицу, Что-то вроде землянки, как ему показалось, крытой дерном. Он смело перепрыгнул через дощатый забор и очутился в саду. Затем подошел к землянке. Дверью ей служило узкое, очень низкое отверстие. Она походила на те шалаши, которые обычно сооружают себе шоссейные рабочие на краю дороги. Должно быть, незнакомец решил, что это и в самом деле такой шалаш. Он страдал от холода и голода. С голодом он уже примирился. Но теперь перед ним было, по крайней мере, убежище от стужи. Обычно такого рода жилища по ночам пустует. Он лег на живот и ползком пролез в землянку. Внутри было тепло. Он нашел там довольно сносную соломенную подстилку. С минуту он лежал, вытянувшись на этой подстилке, не в силах сделать ни одного движения, до того он устал. Затем, чувствуя, что ранец на спине мешает ему, и, сообразив, что он может заменить ему подушку, путник начал отстегивать один из ремней. В этот момент раздалось грозное рычание. Он поднял глаза, голова огромного пса показалась в темном отверстии землянки. Он попал в собачью конуру. Он и сам был силен и страшен. Вооружившись палкой и превратив свой ранец в щит, он кое-как выбрался из землянки, причем прорехи в его рубище сделались еще шире. Он выбрался из сада, пятясь к выходу и размахивая палкой. Чтобы удержать пса на почтительном расстоянии, он был вынужден прибегнуть к приему известному среди мастеров фехтовального искусства под названием «Закрытая роза». Когда он не без труда вторично перелез через забор и опять оказался на улице, один, без жилья, без крова, без приюта, лишившись даже соломенной подстилки, выгнанный из жалкой собачьей конуры, он тяжело опустился на камень. Говорят, что какой-то прохожий слышал, как он воскликнул «Собаки!» и «Той лучше, чем мне!» Скоро он встал и снова отправился в путь. Он вышел из города, надеясь найти в поле дерево или сток сена, где можно было бы укрыться. Долго брел он так, низко опустив голову. Наконец, очутившись вдали от всякого человеческого жилья, он поднял глаза и осмотрелся по сторонам. Он был в поле. Перед ним простирался пологий холм с низким жневьем. Такие холмы после жатвы напоминают стриженную голову. Горизонт был совершенно черен и не только из-за ночного мрака. Темноту сгущали низкие облака, которые, казалось, прилегали к самому холму и, поднимаясь кверху, заволакивали все небо. Но так как вскоре должна была взойти луна, а в зените еще реяли отблески сумеречного света, эти облака образовали в высоте нечто вроде белесоватого свода, отбрасывавшего на землю бледный отсвет. Земля из-за этого была освещена ярче, чем небо, что всегда производит особенно зловещее впечатление. Холм с его однообразными унылыми очертаниями мутным сизом пятном вырисовывался на темном горизонте. Все вместе создавало впечатление чего-то отталкивающего, убогого, угрюмого, давящего. На Все поле и на весь холм — только одно уродливое дерево. Качаясь и вздрагивая под ветром, оно стояло в нескольких шагах от путника. Человек этот, по-видимому, не принадлежал к числу людей тонкого духовного и умственного склада, чутко воспринимающих таинственную сторону явлений. Однако это небо и холм, равнина и дерево дышали такой безотрадной тоской, что после минуты неподвижного созерцания он внезапно повернул назад. Бывают мгновения, когда сама природа кажется враждебной. Он пустился в обратный путь. Городские ворота были уже закрыты. В 1815 году день, выдержавший во времена религиозных войн три осады, был еще окружен старинными крепостными стенами с четырехугольными башнями, которые были снесены лишь впоследствии. Путник отыскал пролом в стене и снова вошел в город. Было около восьми часов. Не зная города, он опять отправился на удачу. Он дошел до префектуры, потом очутился у семинарии. Проходя по соборной площади, он погрозил кулаком церкви. На углу площади находится типография. Именно здесь были впервые отпечатаны воззвания императора и императорской гвардии к армии, привезенные с острова Эльбы и продиктованные самим Наполеоном. Выбившись из сил и ни на что больше не надеясь, путник растянулся на каменной скамье у дверей типографии. В это время из церкви вышла старая женщина. Она заметила лежащего в темноте человек. — Что вы здесь делаете, друг мой? — спросила она. — Разве вы не видите добрая женщина? — Я ложусь спать, — ответил он резко и злобно. Доброй женщиной, вполне достойной этого имени, была Маркиза де Ре. — На этой скамье? — снова спросила она. «Девятнадцать лет я спал на голых досках», — сказал человек. «Сегодня посплю на голом камне». «Вы служили в солдатах?» «Да, добрая женщина, в солдатах». «Почему же вы не идете на постоялый двор?» «Потому что у меня нет денег». «Как жаль», — сказала маркиза Дере. «У меня в кошельке только четыре су. Все равно давайте». И он взял четыре су. Маркиза Дере продолжала... Этих денег вам не хватит на постоялый двор. Но скажите, пытались ли вы устроиться где-нибудь? Не можете же вы провести так всю ночь? Вам, наверное, холодно, вы голодны. Кто-нибудь мог бы приютить вас просто из сострадания? Я стучался во все двери. И что же? Меня отовсюду гнали. Добрая женщина прикоснулась к плечу незнакомца, и указала ему на низенький домик, стоявший по ту сторону площади, рядом с епископским дворцом. — Вы говорите, что стучались во все двери? — еще раз спросила она. — Да. — А в эту? — Нет. — Так постучитесь.